Глава 5. Долорес и маркиза. Чтобы понять намерение нищий, читатель должен возвратиться в дом для умалишенных доктора Луазона к вечеру предшествовавшему этой ночи. Несколько дней тому назад этот достойный человек в разговоре с маркизом объявил последнему, что маркиза сильно привязалась к одной из больных, которая оказывает на Адель большее влияние, чем Марион. случилось, что когда доктор сообщил, как он сам выразился, это радостное известие Валентино не было дома, так что личность доктора и убежище бедняжки Долорес остались неизвестными. Олимпио, присутствовавший при разговоре маркиза с Лоазоном, недоверчиво смотрел на это вечно смеющееся лицо доктора. "Держу пари", сказал он Клоду по уходе доктора, "что дело обстоит совершенно иначе". Этот старикашка желает избавиться от тяжелого, по-видимому, для него присутствия компаньонки маркизы, которую ты и приставил к ней. Мне кажется, ты видишь все в черном свете, Олимпио. Какая причина может побудить доктора к этому? Я не верю вечно улыбающемуся Луазону. Его фигура и услужливая любезность отвратительны. Завтра же я пойду к нему, чтобы самому все видеть. отвечал Клод. Мое внезапное посещение раскроет многое. Это Марион Гейдеман. Я пойду с тобой, прервал Олимпио Маркиза. Сегодня я побываю у Алаццага и узнаю, какой успех имела его просьба к императору. Я боюсь, что его ходатайство окажется тщетным. В таком случае я поговорю с этой девушкой и узнаю от нее, как можно добраться до Камерата. Прекрасно, друг мой. Я очень доволен, что ты пойдешь со мной. Ты осмотришь все в этом заведении более беспристрастно, нежели я. Вскоре после этого разговора Олимпио отправился на набережную Дорсей 25 в отель Испанского посольства. Валентино доложил о Адонию Агуада И Алаццаго встретил его уже на лестнице, желая оказать дружеский почетный прием некогда известному при дворе богатому испанцу. Добро пожаловать, мой благородный Дон, вскричал дипломат, протягивая гостю обе руки и с чувством пожимая его руку. Я рад видеть вас у себя и прошу вас выпить со мной бутылку хереса за наше отечество. Алаццаго ввел своего гостя в салон. В зале сидел испанский генерал, которого Олимпио не узнал с первого взгляда, хотя тот поклонился ему как старому знакомому. Он не узнал тебя, сказал смеясь Алацага, хотя Дон Агуада часто противодействовал Дону Приму. А, -а, а, радостно воскликнул Олимпио, протягивая руку генералу королевы. Очень рад вас видеть. Вы очень переменились. И перемена это, кажется, зависит от отросшей бороды. — и от времени, протекшего с минуты нашего последнего свидания. Много лет прошло со времени наших битв, и старые противники могут раскланяться теперь как испытанные товарищи, сказал Прим, который прежде не отличался приветливостью. Хотя Прим, служа в королевских войсках, относился враждебно к Олимпио, Однако затем полюбил этого карлиста, окруженного каким-то романтическим ореолом. Удоволен об этом. Садитесь, господа, сказал Алацага, между тем как его слуга налил в бокалы золотистое вино Испании. Сколько воспоминаний пробудилось во мне. Перед моими глазами встает все прошедшее. Чокнемся, чего не могли сделать тогда. Скажите мне, Дон Агуада, Как этого могли терпеливо пережить это спокойное время? Олимпио засмеялся. последние годы прошли не совсем спокойно. Мы жили в Лондоне, а потом переселились сюда с маркизом из Буановитто? — спросил Прим. Конечно, с маркизом, но Филиппо Буановитта переселился дальше, туда отвечал Олимпио, указывая рукой на небо. Он умер в объятиях своей возлюбленной. Она убила и его, и себя. Значит, один из трех карлицких генералов переселился в вечность. Зато остальным двум я желаю долгой и счастливой жизни, сказала Лацага. Хотя я знаю, Дон Агуада, что привело вас ко мне, однако же не так скоро отвечу вам. Ибо желаю подольше насладиться вашим обществом. Пусть это послужит вам доказательством моей искренности. Это большая редкость для дипломата, заметил Прим с комическим выражением. «Ну, всякая обязанность имеет свойственные ей особенности. Но оставим их теперь, сказал Алацага, ставший опять старым другом, а не тонким дипломатом. Мне бы хотелось, чтобы с нами были теперь маркиз Адмирал Топпет и Сиран, сколько бы было рассказов, куда девалось доброе старое время? Жаль, что нельзя воротить прошедшего. Вы останетесь в Париже, генерал? спросил Олимпио Прима, который смотрел в свой бокал. Вероятно, только до послезавтра. Но надеюсь скоро вернуться. Дело идёт о тайном поручении. пояснила Латсага. В Париже умер один испанец, которого послезавтра надо тайно перевести через границу. Хотите проводить нас сегодня вечером в морг, Дон Агуады? Вы возбуждаете мое любопытство, и я охотно отправлюсь с вами, потому что люблю все, касающееся моего дорогого отечества. Но прежде чем мы поедем в Ля-Рокет, я должен ответить на ваш вопрос о принце Камерата. спросил Олимпио. Для него мало надежды на скорое освобождение, договорил Алацага, пожимая плечами. Император, кажется, желает замять это дело. Теперь для меня все понятно. Он отказался, не так ли, Дон Алацага? Не отказывая совсем, он ограничился обещаниями и вероятностями, а это означает никогда Я понял, что он не жалует принц. Лучше скажите, ненавидит его, проговорил Олимпио. Однако он недолго будет радоваться тому, что так скоро удалил его. Я не знаю принца, сказала Лацага. Прим также не помнил его. Описывая им достоинство этого благородного, честного человека, Олимпио рассказал также историю, случившуюся на вечере у графини, нынче герцогини Монтихо. Между тем стемнело. Стали собираться в морг. Дорогой Олимпио узнал, что таинственный старец, которого в Испании все знали под именем Черной звезды, И есть тот самый умерший, которого в следующую ночь хотят перенести из мертвецкой в посольство, а потом припроводить в Мадрид. Войдя в морг, они увидели перед трупом старика двух молящихся женщин. Сцена эта произвела тяжелое впечатление на Олимпио, который некогда видел эти таинственные лица на равнинах Испании. Олимпио сознавал, что смерть похитила замечательного человека. Мать и дочь, закутанные с головы до ног, в немом молчании стояли на коленях перед трупом старика. Поздно ночью Олимпио вернулся к маркизу и рассказал ему о случившемся. Они решили непременно посетить дом для умалишенных. Но прежде чем описывать это посещение, мы должны сказать, что комната Адели была близ комнаты да Марион Деман ежедневно водила Адель гулять в сад, где Долорес и познакомилась с безумной. Мягкий и ласковый голос Долорес произвел сильное впечатление на Адель. В ее присутствии она успокаивалась и, как дитя, всегда с радостью бросалась навстречу Долорес и плакала, когда наставала пора вернуться в комнату. Хотя маркиза не могла иметь о чем бы то ни было здравой мысли, попеременно смеялась, пела и снова впадала в тупое беспамятство, однако она чувствовала, что нашла в Далорос кроткого ангела. Она целыми часами стояла у порога своей комнатки, ожидая, когда отворится дверь, и она пойдет в сад к Далорос. Она поминутно спрашивала, который час. И Марион едва могла утешить и успокоить ее до прогулки в сад. Адель, как робкое дитя, шла навстречу Долорес, смотрела на нее и прыгала от радости, когда Долорес хвалила ее или отмечала улучшение в ее здоровье. Дикие глаза ее принимали ласковое и кроткое выражение. Смех ее становился мягче, она все более и более подчинялась Долорес, тронутой этой привязанностью. Сначала маркиза приходила в такое бешенство, что Марион едва могла усмирить ее, связав ей руки. Со времени же знакомства с Далорес припадки бешенства повторялись все реже и реже часто маркиза из своей комнаты звала Далорес и это имя, казалось, производило на нее успокаивающее действие многие склонности и влечения сумасшедших необъяснимы припадки бешенства мгновенно прекращались когда перед мысленным взором Адели появлялась Далорес Она переставала призывать Виктора и Клода и спокойно засыпала в присутствии ее ангела Далорес. Прибыв в заведение доктора Луазона, маркиз и Олимпио нашли Адель в таком глубоком спокойном сне. Валентино остался около экипажа. Клод де Монталон долго смотрел на спокойно спящую Адель. В его уме воскресло прошедшее, то короткое и счастливое время, когда в обладании любимым существом он видел все свое счастье. В душе его поднялась вся горечь, и он спрашивал себя, почему все это так случилось. Счастье его потеряно безвозвратно, он все еще любил Адель, некогда произнесенное им проклятие было взято назад. Вина искуплена, Но разрыв был совершен навеки. Он молился уже за безумную. Для них уже не существовало на земле возможности быть вместе. Их союз был возможен только на небе, где нет ни болезни, ни вздыхания, где обещано свидание очищенным от греха душам. С подобными мыслями стоял маркиз перед спящей Аделией. Олимпио не нарушал этой святой тишины. Он также подошел к Адели и задумался о смерти, которой одна могла искупить вину, о смерти, которая уже наложила руку на спящее лицо Адели. Марион сидела в глубине комнаты, и она была глубоко тронута этой торжественной минутой. Ей было известно все. Она была готова оказать помощь и утешение этим двум так жестоко разъединенным существам. В ее сердце, изведавшем много горя, было только желание помочь и утешить. Она понимала горе, и в ее груди билось горячее доброе сердце. Олимпио обратился к Марион шепотом, чтобы не мешать Клоду. Позвольте вас спросить. От маркиза я узнал ваше имя, и мне пришло на ум, что вы можете дать мне совет. Вы хорошо знаете Тюрьму для ракет. Да, тихо отвечал Имрион. Я часто бывал там в прежние годы. В камере номер семьдесят три невинно томится один из наших друзей. Принц Камерата стал жертвой злобы морни, и мы во что бы то ни стало хотим освободить его. Укажите нам дорогу, по которой мы могли бы безопаснее пробраться в хорошо охраняемую тюрьму. Марион задумалась. Это очень трудно. И мне кажется, что нет возможности пробраться к принцу. Ваш ответ малоутешителен. — Хитростью или силой, но мы освободим его. Позвольте подумать. Все выходы днем и ночью крепко заперты и так хорошо охраняются, что нечего и думать о побеге. Мне известны все ходы, все двери, Ваш друг заключен в номере 73. Помнится, что эта камера близ коридора, ведущего из тюрьмы в морг. Разве тюрьма соединена с мертвецкой? Да. Из морга ведет железная дверь в коридор, в котором находится камера номер 73. Это очень важно. Можно выломать дверь? Нельзя. услышат наверху сторожа. Неприятно, однако это единственный возможный путь. Послезавтра ночью я могу без всяких затруднений войти в мертвецкую, потому что испанское посольство пришлет туда людей взять один из трупов. Вы это, наверное, знаете? Наверное, надо бы добыть ключ от железной двери. Этого мало. Потому что еще нужен ключ от камеры. Кроме того, не так легко освободить заключенного, ибо сторожа при малейшем шуме поспешат узнать о его причине. Чтобы узнать, на месте ли преступник, они поднимают маленькие клапаны, устроенные в каждой двери и могут увидеть всю внутренность камеры. В каждой камере горит лампа, и они тотчас же увидят, если там нет преступника. разумеется, лучше, если бы никто не заметил бегство принца, и если бы скрыть его до следующего утра, чтобы не было погони. Надобно перенести в камеру принца один из трупов, который бы походил на него из морга. У тебя прекрасная мысль. Видя труп в келье принца, никто не подумает о его бегстве. Это очень трудный и рискованный план но если в мертвецкой не окажется трупа который походил бы на вашего друга тогда мы отложим побег до того времени когда найдем в морге похожий на принца труп мне кажется что самое трудное добыть ключ от дверей ключи от всех камер и от железной двери находятся у моего отца Мы попытаемся добыть их у него. Марион молчала. Она задумалась. Я пойду к нему и постараюсь достать ключи, прошептал Олимпия. Вы надеетесь подкупить моего отца? спросила Марион. Оставьте эту надежду. Мой отец не подкупен. Даже если узнает, что дело идет о спасении невинного? даже и тогда он суров и тверд. нет средств заставить его не исполнить своих обязанностей олимпио посмотрел на нищенку которая будучи выгнана отцом так упорно защищала его не допуская даже мысли о его измене значит надо найти другое средство освободить принца позабудьте мои слова — серьезно сказал Олимпио, отходя от Марион, слова, которые его глубоко тронули. Я спасу принца, быстро прошептала она. Предоставьте мне все. чтобы доказать вам и маркизу свою благодарность, я в одну из следующих ночей сделаю эту отчаянную попытку. Олимпио вынул из своего портфеля портрет Камерата, и показал его девушке, спрашивая, нужна ли его помощь. В ту минуту, когда Марион отказывалась от этой помощи, говоря, что она только увеличит опасность, из соседней комнаты раздался пронзительный крик, а потом шум. "Матерь Божья, что это значит?" спросил Олимпио, пораженный криком. "Это надевают смирительную рубашку на несчастную" отвечала Марион, которая побледнела от раздирающего душу крика. Маркиз подошел к двери. Раздался сильный стук в дверь. Марион быстро отворила её. Вошёл Валентино, бледный и в страшном испуге. "Наконец-то я нашел вас, дона Гуада", проговорил он, задыхаясь. "В этом доме живёт синьора Далорас. Я..." Олимпио вздрогнул. Ну, говори скорее. Я сейчас узнал голос доктора, продолжал, задыхаясь Валентина, который долго бегал по всему дому, отыскивая своего господина и даже свалил с ног не пускавших его сторожей. Сеньора здесь. Мнимый герцог тоже приехал сюда. Ты говоришь правду, Валентина. Клянусь вам до нагуада. Ищите сеньору, а я пойду сторожить вниз у подъезда. Прекрасно. Поторопитесь, вскричал Олимпио. Клод, пойдем! За стеной снова раздался раздирающий душу крик. Маркиза проснулась и дико поводила глазами вокруг. "Далорес". "Это Далорес", шептала она, ломая руки. Марион подбежала успокоить Адель. Олимпио выбежал в коридор, маркиз пошел за ним. Несчастная звала на помощь, слышались стоны и плач девушки, заглушаемые мужским голосом, но, судя по шуму, в комнате были еще люди. Олимпио громко постучал в дверь. Отворите, или я выбью дверь. Только по приказанию доктора можно отворить, отвечала сиделка. Помогите! раздался голос девушки. Ради бога, помогите! Это голос Долорес, не бойся. Твой Олимпио подле тебя. Послышался радостный крик. Отворите, говорю вам, или я позову муниципальную гвардию и прикажу оцепить дом, вскричал Олимпио. В нижних и верхних коридорах произошла суматоха. Сторожа бежали на крик. Наконец служанка отворила дверь комнаты. Страшное зрелище представилось глазам Олимпио. Бледная, дрожащая от страха Далорас была привязана к стулу, около нее стояли сиделки. В глубине комнаты находился Эндема, виновник этого злодеяния. Его исхудалое лицо, окаймленное рыжей растрепанной бородой, выражало злобу и волнение. Он весь дрожал, черные глаза его метали молнии, зубы стучали. На минуту он остановился в раздумье, что ему делать. Олимпио бросился к Далорс, лишившийся чувств от долгой борьбы и радости. Далорс. Наконец я нашел тебя, вскричал Олимпио. Вошедший маркиз велел сиделкам немедленно снять с девушки надетую на нее смирительную рубашку. Эндема воспользовался этой минутой, чтобы выйти из комнаты. "Горе вам", сказал он, он,скрежеща зубами и злобно посматривая на обоих друзей. "Она будет моей, а вы поплатитесь за настоящую минуту". Маркиз и Олимпио старались привести в чувство несчастную Долорес. Олимпио Осторожно положил ее на постель, велел подать воды и спирту, чтобы привести Долорес в чувство. Пока сиделки хлопотали около Долорес, пришел Лозон, которому успели сообщить о происшедшем. Он хотел притвориться страшно рассерженным, но увидев маркиза, переменил тон. Господи, что здесь случилось, господа? вскричал он, всплеснув руками. Вы попали не к той больной. Олимпио не слушал Луазона. Он наклонился к Далорс и целовал ее лицо. Страх и радость боролись в его душе. Теперь только он почувствовал силу своей любви к Далорс. Тут вышло недоразумение, господа. Эта больная, уверена мне, герцогом Медина, сказал Луазон, не понимая, в чем дело. и уже готовясь позвать сторожей. Этот герцог — обманщик. И вы хорошо сделаете, если не станете вмешиваться в это дело, сказал спокойно Клод. Вы узнаете все. Эта сеньора совершенно здорова, и негодяй поместил ее к вам для достижения своих целей. Луазон притворился, что он в сильном негодовании. Как, вскричал он, всплеснув руками, возможно ли такое бесстыдство? О, господа, я пропащий человек. Добрая слава моего заведения потеряна. Клод пожал плечами. Вы должны были все предвидеть, доктор. Не желаете ли начать следствие? Сохрани, Боже, это будет для меня еще хуже. Я верил герцогу, тем более что синьора говорила о преследовании. Оставим это. Постарайтесь привести ее в чувство, сказал маркиз. Когда Луазон подошел к постели, Долорес уже открыла глаза. Увидев Олимпию, она тяжело вздохнула, будто пробудясь от тяжкого сна, и протянула руки к своему возлюбленному. Из глаз ее текли слезы. Губы с любовью шептали: "Мой Олимпио". Увидев доктора, она крепко прижалась к Олимпио: "Защити меня от них. Он и Эндема заключили меня сюда. Меня обманули? Я ни в чем не виноват", сказал Луазон, который во что бы то ни стало хотел избежать дурных последствий. "Позвольте мне объяснить вам все дело, чтобы сохранить свое доброе имя. Только не теперь. Нам некогда разговаривать, отвечал Олимпио: "Если вы невинны, то наказание минует вас. Как вы хотите придать это дело гласности? Я погибну. Я должен буду закрыть свое заведение. Уйдите, уйдите отсюда", просила Долорес слабым голосом. Все поправится, если только меня возьмут из этого ужасного дома. Слушайте, доктор, сказал Олимпио Луазону, который бегал по комнате, ломая руки. Сеньора оставит ваш дом, в который она заключена против своей воли. В настоящую минуту я не могу и не хочу решать, соучастник ли вы. Как для вас так и для самого себя я желаю, чтобы это заключение не повредило здоровью сеньоры. Если она заболеет, то вы будете отвечать за это. Дорогая Долорес, протяни мне руку, ты свободна. Наконец мне удалось найти и освободить тебя, продолжал Олимпио, обращаясь к Долорес, которая с радостным лицом бросилась к нему. Теперь мы более не разлучимся. Все горе и страдания прошли. Долорес не могла отвечать от радости. Бледные щеки ее покрылись румянцем, слабость исчезла. Пришел Валентино. Герцогу удалось скрыться. Олимпио и маркиз свели Долорес с лестницы к стоящей у подъезда карете, не обратив внимания на Луазона. Я пропал, Барматалон. Кто бы мог ожидать такого несчастья? Несчастный. Проклятый день. Теперь мое доброе имя может быть потеряно. Но нет. Нельзя доказать моей вины, успокаивал он себя с радостной улыбкой. Внезапная радость могла возвратить сеньоре рассудок, как это часто случается, и ни один черт не докажет, что она была привезена ко мне здоровой. Луазон потирал руки, он успокоился. Как бы то ни было, но хорошее вознаграждение за пребывание сеньоры в его доме могло служить ему утешением. К тому же он плохо верил, чтобы Олимпио и Клод могли затеять серьезное дело, так как маркиза была еще в его заведении. Сторожам и сиделкам, которые шептались, качая головами, он объяснил дело в свою пользу, и они, видя его веселым, как и всегда, поверили ему. Вечером Луазон поехал в алейю Жозефины, чтобы переговорить с герцогом Ему сказали, что Герцек внезапно уехал, но куда неизвестно.